Здесь, в машине, это было и бесполезно, и обидно. Приспущенное окно рвался тугой ароматный ветер, мелькали украшенные затейливым орнаментом белые волочные юрты, осыпанные прошлогодней лиственничной хвои лесистые склоны, галечные звуки, где по колено в бурной воде застыли, словно из бронзы отлитые кони. Как интересно! Анастасия Михайловна с наслаждением вдохнула горьковатую струю. Полынью пахнет. «Если будешь паинькой...» Свезу тебя в гоби, пообещал Сверьянов. Свежего кумыса отведать. Допила я кумыс. А что за совещание, Дим, ты не шутишь? Не до шуток, мать. Он демонстративно постучал по циферблату. Гейнс, Аксель из ГДР, из Дэнных Гаяк из Чехословакии уже ожидают нас в холле. Ну к чему такая спешка? Так вышло. Я не нарочно. Завтра утром улетаем на юг. Ну и темп у вас, Васильевич. А я-то думала, дура, что сумею передохнуть в золотой и дремотной Азии. Она по-прежнему не воспринимала его торопливость всерьез. А меня с собой берете? Естественно. Если ты, конечно, не против. Я-то согласна, хотя не знаю, какой от этого будет толк. Ведь ваша геологическая премудрость для меня темный лес. Не придуривайся, Тася. Двадцать лет в этом варишься. Северьянов был не расположен шутить. Гадом запахло, понимаешь? Да ну! Только теперь она поняла, что Дима нервничает. Неужели нашли? Если бы... Бродим где-то возле, как в игре горячо-холодно, а в руки не даются. Ты хоть понимаешь, что значит для Монголии газ в этом районе? С его сказочными запасами руд. Догадываюсь, Дмитрий Васильевич, потому что совершенно случайно слыхала, сколько миллионов вы ухлопали на разведку. Отвернувшись от окна, она затенила, чтобы не отблескивал снимок с белыми уголками масштабной сетки. Так нашли или нет? «Я в самом деле в этом не разбираюсь. В чем ты не разбираешься?» Северьянов обернулся и бесцеремонно выхватил фотографию. «Вот последний шедевр космической съемки!» Он очертил замкнутый контур. «Видишь, как четко отбивается границы?» «Ну-ка дай!» Лебедева повернула снимок к себе. Теперь она легко различила. размытое темное пятно, оконтуренные более светлыми участками. «На мишень похоже. Мишень. Только какая мишень? В яблочке определенно ничего нет. Зато все сходится на том, что месторождение следует искать где-то тут на окраине, в молоке, так сказать. И в чем проблема? В том, что это сотни и сотни километров. Если бурить вслепую, можно конетелиться до морковки на загорение. Улавливаешь? Не совсем. Анастасия Михайловна задумчиво поправила волосы. Если не ошибаюсь. «Газосъемка и геофизика подтвердили ваши предположения?» «Да, но мы по-прежнему топчемся на одном месте». «Тогда я совсем ничего не понимаю. Ведь минуту назад ты сказал, что запахло. Это как же понимать?» «Вот ты о чем догадался, Северьянов. Смотри сюда!» Он поймал на лету выскользнувший фотоснимок. «Здесь последовал энергичный щелчок по темному пятну. А обычные латеритовые породы, словно сплошной красноцвет». А тут, где мы собственно ковыряем, сероцветные толщи, словно черти из коробки. Теперь усекла, ты полагаешь, это не случайно? Лебедева помассировала весок, вновь ощутив приближение боли. Думаешь, есть связь? А чем черт не шутит? Скажи мне, от чего красноцвет переходит в сероцвет? Я, возможно, пойму, где следует искать газ. В природе все жестко взаимосвязано, спутано в плотный клубок. «Я хочу, чтобы ты взяла анализы в свои руки. Кроме тебя, никому в таком деле доверить не могу». «Весьма лестно, конечно, но это ты зря. Физико-химический анализ — штука до ужаса прозаичная. В Москве или в Улан-Баторе, даже на Гавайских островах, он даст одну и ту же цифру. А что мне с нее? Мне идея важна. осмысление, можно сказать, геологического процесса. В самом деле...» Анастасия Михайловна прищурилась — Тогда не мечи икру. Дай мне почувствовать себя человеком. Не торопи меня, Дима. Когда будет надо, я сама попрошусь в поле. Пока поживу тут, освоюсь, осмыслю, как тебе мечтается словом, изучу материал. А как же Гоби, Аймак? Нас ведь ждут, грандиозный сабанту, не боюсь, затевается. Летите, пируйте. И вообще не втягивай меня в свои геологические авантюры. Подлинная наука не терпит суеты, она требует сосредоточенности, «Очень мило! Вот уж не знал, что ты стала такой!» Одно слово «дамочка с моровом». Было похоже, что он сдался. «Да, я такая, генеральша. У меня, Дима, муж генерал».